Макс замешкался на один миг. По охотничьей привычке пригнулся к свежему медвежьему следу. Это спасло ему жизнь. Стрела прогудила над головой и ударила корову в лопатку. Бедное животное взревело, шарахнулось в бок, вломилось в густой кустарник, сплошной стеной тянувшейся справа от тропы. Позади дико заржала лошадь, кто-то пронзительно истерически заорал. Жизнь в лесу полна тревог и опасностей. Год охотничьей жизни приучил Макса к любым передрягам. Вот и сейчас, не задумываясь, он рванул за раненой коровой, только потом задним умом поняв, что интуиция его не подвела. Ему не пришлось тратить время и усилия на преодоление полосы кустарника. Несчастное животное проделало всю работу за него. Спрятавшись за первым же деревом, Макс достал лук, быстро, но без суеты натянул тетиву. Со стороны тропы не утихали крики, да и стрелы продолжали молотками бить по телам и растительности. Звона оружия слышно не было, а это плохой признак. Отряд растянулся, нападавшие застали его врасплох. Место неудобное для засады. Никто не ожидал такой пакости в этом дремучем лесу, вот и поплатились за беспечность. Рискнув высунуть нос, землянин сквозь кусты и мешанину мечущихся лошадей разглядел противника. В жидковатом лесочке, окамлявшем бурелом по другой стороне тропы, мелькали спины удирающих лучников. Выстрелив вслед, Макс промахнулся. Стрелу отклонила ветка. Это был его первый и последний выстрел в этом бою. Противник исчез. Громыхая сброи, к месту схватки прискакал отряд Бума. Всадники бросили бесполезные в лесу пики, размахивая мечами и топорами, ринулись вслед за нападавшими. Лес огласил рев азартных криков. «Куда вы, придурки?» – заорал Макс. «Там дальше, бурелом! Не догоните!» Суровые воины не обратили на его слова ни малейшего внимания. «Раз меч достал...» то надо обязательно им помахать, пусть даже впустую. Досадливо сплюнув, Макс выбрался на тропу, заорал уже своим. «Все сюда! Сгоняйте всех оставшихся лошадей и коров!» Люди начали выбираться из кустов, стягиваться к командиру. «Все живы? Никто не ранен?» Мишки щеку прострелили. Стрела в рот вошла, через щеку вылетела. «Не умрет!» – жестко отчеканил Макс. «Нечего было хавальник раскрывать. Остальные целы?» «Имру, ногу проткнули ниже колена», – отозвался один из кшаргов. «Перевяжите раненых и не давайте разбегаться животным». «Несколько уже успело ускакать», – нервно буркнул Дубин. «И вообще, это кто такие были?» Макс не ответил. Он развернулся к возвращающимся всадникам. «Эй, Сирбум, кто это такие?» Знать не знаю. Хорошо бы поймать одного задницей, сунуть в муравейник и спросить. Да разве их поймаешь в этой чаще? Думаю, их Аха послал, старый плут. Надо вернуться и пустить огня ему под ворота. А зачем Аха это делать? Несколько лошадей пропало. Разыскать их тут дело долгое. А эти свиньи лес знают и себе их заграбастают быстрее, чем мы разыщем. Ах, с нами дружить выгоднее, чем ссориться. Да и для него пять кляч, не сокровище. Ну, значит, кто-то из его ребят польстился, кроме них ведь некому. Хотя бы те, что в зал зыркали при нашем разговоре. А может, это разбойники местные? Откуда им тут взяться? В этом лесу грабить некого. Тут до рыбицы даже к шаргов не будет. С молокуры да охотники здесь бродят, а с них брать нечего. Ладно, будем держаться на стороже, как бы эти гады не вернулись. Им этот лес знаком, нам нет, оторваться трудно будет. А я думал, вы тут каждое дерево знаете, разочарованно произнес Бум. Здесь нет. Но за рыбицей все изменится, с нами к шарге идут, там они действительно все знают, но лишь бы в болото не завели. Правый берег Фрионы походил на левый, не более чем пустыня на тайгу. Левый берег местами на несколько километров покрыт тростниковыми плавнями и лабиринтами пойменных проток и озер. Далее на много дней пути идет лес, и лес серьезный. Трудно найти солнечную лужайку с мягкой травой или чистую сосновую рощу. Что не дерево, то великан. Где нет бурелома, там непроходимый малинник или бесполезный кустарник. Под ногами то и дело хлюпает мох, предупреждая о близости болота или мрачного чернильно-черного озера. В этом комарином раю недолго и депрессию заработать от мрака окружающего, а следом и повеситься. Передвигаться здесь без проводника трудно. Звериных троп мало, да и ненадежные эти дороги куда угодно завести могут. У сахатых, занимавшихся строительством этих магистралей, единого проекта не было, и брили они, куда глаза глядели. Помогавшие им в этом работе медведи и волки поправлять ошибки рогатых великанов желания не испытывали. Вот и возник целый лабиринт, где сам черт ногу сломит. Зато правый берег – другое дело. Плавней нет, если не считать плавнями отдельные поросшие тростником заливчики. Далее узенькая полоска сырого поименного леса, а потом надо топать вверх, и от солнца среди холмов здешних спрятаться негде. Деревьев мало, да и те лишь по низинам обычно или на плоских водоразделах. Великолепный травяной рай для множества травоядных. Просторы раздолье, иди куда хочешь. Следы сахатых встретить тут трудно, да и медведь редкость. Зато олени и антилоп полно, да еще и дрофы не летающие, размером чуть ли не сострался. Охотникам благодать. Ничего подобного на левобережье не было, да и не только охотникам благодать. У самого мрачного пессимиста в душе радость проснется, если прогуляется по этим холмам, попьет воды из кристально чистого ручья, вдохнет полной грудью медовый воздух, пропитанный ароматами степных трав. А уж как весной здесь прекрасно! Птичья трель не смолкает ни на миг. Мечутся ошалевшие в поругона антилопы, холмы олеют от цветущего мака и тюльпанов. Полная благодать. Ломкина на земле все называли просто «Лом». Здесь звали так же, хотя он ни одной живой душе не рассказал о своем прозвище. Фамилию выдал, и все, теперь «Лом» навечно. Сам не заметив, что мыслит вслух, он речитативом пропел «Я лом, я лом двух миров». Я был ломом на земле, а теперь я лом в этой жопе. Я космический лом двух миров. Ты что, опять перебрал? Поинтересовался кислый. Хотелось бы. Ну, потерпи, недолго уже. А фамилия у тебя в тему. Вот у меня карифан был, старый карифан, на одном горшке выросли. У того фамилия Коноплев была, прикинь если бы он тут нашелся были бы ломкин и коноплев прикол только ты реально уже мозги протрахал этим своим приятелем. сто пятьсот раз слышал уже про этот горшок и вашу совместную срань было бы что трахать а жить с такой фамилией это ментовским светофором работать не кислый тут ментов нет зато тут круг есть Рук реальная падла. В ментах и то больше человеческого. Спору нет. Лом, если мы попалимся с Маком, я даже думать боюсь, что он сделает. Ну, а чё тут думать? Финиш нам сделает. Это чмо меня загребить четыре дня в погребе Гнаила. Замак нас раком через шлагбаум нагнут. Замок, да! замок он маму через шлагбаум, не то что нас!» Лом подрезал очередную маковую головку и, завороженно глядя, как выступает Млечный Сок, задумчиво произнес. «Кислый! Если и эта ханка не вставит, то мы реально попали! Хуже, чем с шалой попали! Мак какой-то не такой!» Кислый возразил, «Шалай и правда отстой, стога не хватит вставиться, но план ничего. Приход был, а маг вроде нормальный, я и похоже видал. Да мы чуть не кончились, пока на пару раз вставится план, а не намацали на той поляне. Климат здесь не тот, пыльцы мало, смолы тоже, самим сажать надо». Ха, иди круга, попроси землю под коноплю выдать! буркнул лом. Приятели дружно хохотнули, представляя реакцию мэра. Кислый поднял голову, утер пот со лба, глянул в сторону реки и плюхнулся на живот. Лом, ложись, попалимся! В крови лома. Постоянно присутствовали сильно действующие вещества, отрицательно сказывающиеся на реакции и не только на реакции. Ничего не поняв, он насмешливо заявил. «Кислый! Ты, походу, пару стогов скурил уже в догонку к смоле. Мы на правом берегу, здесь круга нет и не будет, тут островитян земля. Кончай придуриваться! Я на такой развод не попадусь! Встал бегом и работай, я за тебя пахать тут не нанимался!» «Придурок! Торчок конченый ляг, пока не заметили!» Лом неохотно обернулся, посмотрел, плюхнулся рядом с кислым, заикаясь, произнес «Может, это глюк? Реально не глюк! Я даже слышу их уже! И не можем мы оба в одну тему заглючить, да и не с чего нам так глючить реально! А может, тут шала такая, долгоиграющая? А может, ты сходишь и потрогаешь их?» лом подумал и покачал головой не сам иди чего ты мне такое говоришь это ж надо быть в голову трахнутым чтобы пойти туда вот и я о том же это тебе не круг эти через шлагбаум нагибать не будут эти сразу реально не будут согласился лом и с нескрываемой печалью добавил Походу, мотать отсюда надо хрен с ней с этой ханкой и лодки нашей полный капут они как раз там тусуются да найдем мы еще поляну тут мака по холмам много должно быть мотаем к лесу оттуда к добрыне так добрыня тоже через шлагбаум может опасливо возразил лом ну добрыня не круг «Добрыня с понятиями, а не падла конченная. У него лодки есть, может поделиться, если расскажем про местную тему». «Ну, тогда пошли», – согласился Лом. «Но лучше поползли».